Но теперь какая доска удержит нас, и особенно меня?» И владелец поместья Брасье, гордо усмехнувшись, окинул взглядом свои мощные округлые формы. «А разве не вы, Арамис, положа руку на сердце, не скучаете на Белиле? И не предпочли бы вы удобств, предоставляемых вам вашим домом, епископским дворцом, в ванне? А ну-ка, признайтесь».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 подождем, подождем еще. И Арамис принялся ходить взад и вперед, пытаясь скрыть все возрастающую тревогу. Портос, уставший следить за лихорадочными движениями своего друга, Портос,